Давай опять поверим в чудо, Пока несется череда дней, прилетевших ниоткуда, И улетевших в никуда. Давай опять закинем сети в таинственный живой родник, И вдруг поверим, словно дети, Что в темный час возник на миг волшебный лес И сад желаний, и переливчатый рассвет, Что груз плохих воспоминаний исчезнет, Вылетит в кювет, — поверим в джины из бутылки, и что не в шутку, а всерьез на скользкой ледяной тропинке найдет нас добрый Дед Мороз, что в новом жизненном забеге случится новый поворот, что в этом неспокойном веке наступит светлый Новый Год.